Треугольное полотнище с гербом местной фракции, который следит за дорогами, непонятно только, что на нем изображено, небо и освещающие землю языки солнечного света. Белый верх герба, серый низ, разрезаемые белыми изогнутыми треугольниками, больше напоминающими языки пламени, чем солнечные лучи. Но для нас главное то, что на поляне готовились к ночлегу почти два десятка человек, приведе нас, прекративших свои дела, и теперь настороженно на нас поглядывающие.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 И об одном из героев крысола, имя которого частенько вспоминали, когда речь заходила о монстрах. Это то, о чем могут знать только те, кто сам жил в нулевом. Да и то сомнительно. Я жил, а это имя едва вспомнил. Но все же достаточный намек и достаточная дань моему прошлому. Эдакая скрытая гордость, которую я объявлял всем, кто спрашивал мое имя. Не всякий поднимется из нулевого во второй. Гавал коротко доложил. «Господин...»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 «Как-то это совсем не походит на тот отдых, что я предвкушал». Раздосадованный, скользнул к двери. Огневолосая совсем не торопилась выходить, неспешно вышагивая мимо меня. Едва она оказалась в коридоре, как рейка фыркнула и двинулась вперед. Я устало выдохнул. «Можно я, наконец, отдохну?» И, не дожидаясь ее ответа, захлопнул дверь, опустил щеколду, вернулся к воде, старательно заглушая слух и отстраняясь от шепота за дверью. Пропотевший халат полетел на пол.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 Быстрое! обернулся на меня, неожиданно предложил. «Господин, может, двинуться в другую лавку?» Я удивленно покачал головой. «Зачем оттягивать неизбежное? Действуйте, как и решили». Оба кивнули и уже через вдох толкнули дверь, входя в лавку. Я шагнул вслед за ними и обвел взглядом ждущих нас. «Никого хотя бы немного опасного. Рядовые стражники, воины. Их командир и еще один идущий мастера. Сравним его с гавалом возвышения. Вторая звезда».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 Вы не купцы, но продаете столько оружия и доспехов, словно одни из них. Десятник повел рукой вокруг, указывая на полки, где не было и следа мечей. Предположил, верно, сюда амулетов принесли? Гавал насмешливо возразил. Так и отряд у нас немалый, а выступали мы в путь, запасаясь многим. Десятник развел руками. Не мне об этом разбираться. Мое дело малое собратье идущие».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 стояли с копьями еще два десятка стражников. Путь внутрь не занял много времени. Череда коридоров, и вот десятник стукнул кулаком в дверь и тут же распахнул ее. Сотник. Первым туда скользнул Кирт, следом я, затем Гавал. У дальней от входа стены за столом сидел уже начавшийся деть мужчина. При нашем появлении он даже не оторвался от записей, которые аккуратно выводил кистью. Лишь закончив строку, он отложил кисть.